Елена Поленова. «Не злите ведьму». Новая сказка. Глава первая. Сказка «Рядом». Это жестоко. Помахать у человека перед носом тайной, а потом сделать вид, что ничего такого не было. Можно ли вернуться к нормальной жизни после всего, что мне довелось пережить? Нет, нельзя. Я же все помню. Вчера, например, соседи пригласили нас на пикник к речке. Там пляж есть хороший, нормальный пляж, санкционированный, оккультуренный, с беседками и мангалами. Июль, жара, все купаться полезли, а я так и не смогла заставить себя войти в реку, поскольку знала, что там водятся нявки. Отдыхающие взбаламутили все, ил со дна подняли, шумят, а покастливые речные обитатели этого не любят. Всё ждала, когда кто-нибудь с визгом из воды выскочит. Дождалась. Одну из дам в бикине кто-то больно цапнул под водой за объемную филейную часть. Упомянутая часть сразу же покраснела и начала опухать. Теорий по данному поводу было много. Кто-то спорил о том, кусаются сами жуки-плавунцы или только личинки. Другие вспомнили об ужах и гадюках, которым в жару тоже в воде находиться нравится. Третьи при этом авторитетно заявляли, что в воде змеи не кусаются, но их никто не слушал. Все искали объяснимую причину и реального вредителя. А я была уверена, что нявкам просто захотелось тишины и покоя. Хотели, получили, но ненадолго. Людей иногда бывает очень сложно удержать от пути к намеченной цели. Жарко же, купаться хочется. Минут 15, наверное, к воде не подходил никто, а потом снова залезли и муть подняли. «Я грудью кормлю, мне нельзя», объясняла я любопытным свой отказ от водных процедур. Так и просидела на берегу с четырехмесячным Владиком все три часа, пока мы там были. А ночью оставила Власова с сыном и поехала к речке одна, потому что там в это время никого нет. Никто не плещется, никто не бесит водяного и нявок. Можно спокойно поплавать в свое удовольствие, не опасаясь за филейные части. Итак, все время. Я постоянно оглядываюсь на прошлое, потому что знаю о существовании того, во что никто не верит. Знаю о том, что на нашей улице еще в двух домах живут домовые. Мне не Фед сказал. Обычные рыжие домовые, без способности показывать вещи и сны. Мне, правда, вещи и сны тоже уже никто не показывает, потому что я не ведьма. Но я-то знаю, что это возможно. И дворовые в нашем селе тоже есть, но на других улицах. И леший в лесу, хотя это не столько лес, сколько посадка. Там сосны и березки ровными рядами растут. Это не пугает? Нет. Просто раньше я все это видела, а теперь не вижу. Реальность стала для меня слишком тесной. Мне другой мир нужен. Мой мир. Сказочный, полный волшебства и странных существ. Мир, в котором я могу видеть опасность, от которой нужно защищать своих близких. Четыре месяца назад, когда родился Владик, мы с Власовым решили, что в нашей жизни больше не будет колдовства. Я заполнила свою врожденную душевную пустоту любовью, но это неравноценная замена, и она не отменяет того, что прилагалось к пустоте. Не хочу, чтобы моя жизнь снова превратилась в череду неудач, как это было до встречи с магией. Не хочу чувствовать себя несчастной и неполноценной. Пока вроде бы все хорошо, но сколько это будет длиться?» Где гарантия, что завтра какая-нибудь очередная катастрофа не вынудит меня бросить все и снова окунуться с головой в сверхъестественной опасности? Катастрофа, кстати, уже маячит на горизонте. Сегодня утром соседка по секрету сообщила мне, что сотрудница местного дома культуры Галина Львовна положила глаз на моего мужа: С ней ухо держи востро, она мужиков только так ворожит. Последовало предупреждение, от которого веяло проблемами, а не оптимизмом. Хорошо еще, что есть не Фед. он приворот распознал бы. А я, я теперь никто. Ничего не могу. И если моего мужа кто-то приворожит, то бежать за помощью к другим колдунам придется К Марии, например, которая у себя на уме. Не хочу я так. Судьба лишила меня возможности быть реалисткой и скептиком. Я верю в привороты, в колдовство, в ведьм, домовых, корзинки-самобранки, молодильные яблоки. Верю, потому что это есть. Да и как не верить, когда у меня по дому шастает прожорливый домовой со склонностью к клептомании. Еще и кошку на пакости подбивает, когда его что-то не устраивает. В общем, я решила, что буду потихоньку заполнять свою пустоту тем, для чего она предназначена. Начну учиться. Пока сама и только тому, что доступно а потом поищу нормального наставника, только не Марию. У меня от нее мороз по коже. Власов этому решению вряд ли обрадуется. Но я ведь не ради себя на это иду, а ради него и сына. Если безоблачность нашего будущего зависит от того, стану ли я ведьмой, то здесь и говорить не о чем. Ради семьи я змеем Горынычем стану, если потребуется. Кстати, о змее Горыныче. Если сказочные артефакты вроде самобранок и молодильных яблок существуют, то что есть еще? В сказках много всего волшебного и полезного, Страшного и опасного, правда, тоже. «Боги, во что я опять собираюсь превратить свою жизнь?»